Глава 18. В рамках недоверия. Искренне хотелось рвать и метать. Отец не отличался особым многословием, на меня почти не смотрел, а если смотрел, то угрюмо и свысока, но при этом уместил в свой скупой рассказ все, что мне требовалось знать. так Глеция Лукстер резко выздоровела сразу после того, как дедушкина карета, в которой я отправилась, скрылась за поворотом. настрочив письмо в три строчки, она послала его по неизвестному адресу вместе со своей служанкой. Но девушка обратно так и не вернулась. Зато вместе с закатом под ворота замка явились вампиры собственной персоной. Кто-то из слуг насчитал троих. Увы, никто из дворовых не смог вступиться за хозяина. Когда стало понятно, что задумала Глеция, опоив супруга за ужином сильнейшим снотворным растительного происхождения, Галец и Лукстер успел застать его в бочке с водой для слуг до того, как ее опорожнили, она дождалась, пока дедушка отключится и вызвала себе на помощь целителя прямо из кладовки крепости, где тот прятался почти целый день. Переложив хозяина дома в телегу, эти двое выкатили ее за пределы ворот и магической защиты. А затем вкатили обратно, едва вампиры обменяли дедушку Евгония на мешок золотых. Эту информацию Галеций получил непосредственно уже от самой Глеции, слуги к тому времени уже отключились. От злости, ярчайшей ненависти у меня резко потемнело перед глазами. То есть... «Он сейчас под действием снотворного?» переспросила я, чтобы убедиться, что поняла верно. С чего бы? У магов разум остаётся кристально чистым, даже если тело заперто в плену навеянного дурмана. Отец быстро очистил организм от воздействия сонного корня. Если бы не ночь, он смог бы не просто раскидать преследователей, но и уйти от них. А так... Они выпили его, чтобы максимально ослабить. Продемонстрировал он мне две заживающие точки на шее у деды. Именно так выглядели укусы вампиров. Ему поможет восстанавливающее зелье. Осведомилась я, осторожно сжав ледяные пальцы, показавшиеся мне окоченелыми, такое напряжение в них скопилось. Галиций Астер Лукстер мгновенно вскинулся ястребом. «А у тебя оно есть?» У меня при себе в редикюле, который теперь прятался под юбкой платья служанки, чего только не имелось. Достав полный флакон восстанавливающего зелья, я вовремя одернула руку, не позволяя отцу выхватить склянку его тёмный гневный взгляд пронзил меня насквозь. 20 капель для вас сейчас, а потом 30 капель для дедушки, едва вы окажетесь как можно дальше отсюда. Вам всё ясно?» Прожигала я его не менее сердитым взором. «Сам разберусь, без жалких человечек». Вновь попробовал он достать до флакона. Но я и на этот раз оказалась ловчее, да и в остроте моего языка давно никто не сомневался. «Смею вам напомнить, Галеций, но вы теперь тоже жалкий человечишка» ответила медленно, поднимаясь на ноги. «Либо вы делаете так, как велю вам я, либо остаетесь здесь куковать до явления вампирши пленнику». «Пленником!» Зло поправил он меня. «Пленнику!» — исправила с нажимом. «Деду я заберу в любом случае!» голец и Астер Лукстер бесился просто неимоверно. Он сделал ровно то, что я приказала. Выпил 20 капель зелья, переоделся в наряд одного из вампиров, накинул дедушке на плечи и голову второй плащ и поднял его на руки. После использования зелий силы к мужчине возвращались стремительно. Даже цвет волос с мыши серого вновь преобразился в угольно-черный. Разгладились морщины, исчезли круги под глазами и вернулась рельефность мышц. Этот мужчина казался привлекательным и страшным одновременно. Как же хорошо, что внешностью я пошла не в него. «Моя мать!» «Я даже не помню, как она выглядела и кем была!» Резко отрезал он, не дав закончить, словно только и делал, что ждал от меня этого вопроса. Я упрямо поджала губы, но сдаваться не собиралась. «А хозяйка этого замка, вы ее видели?» «Видел», — невозмутимо ответил мужчина, продвигаясь вслед за мной по коридору. «Насколько мне известно, это твоя родная сестра. Большего не знаю. В записке, которую я получил вместе с тобой, лишь указали, что вас родилось две». «Вы об этом так легко говорите?» — пораженно произнесла я, в очередной раз уверовав, что имею верное представление о большей части аристократов. До встречи с дедушкой Евгонием я была на сто процентов уверена, что все они беспринципные, бессовестные, присытившиеся жизнью и богатством мерзавцы, без чести и достоинства. «Потому что мне плевать», — грубо выдохнул он, останавливаясь у лестницы. «Запомни это и больше ко мне не приставай». смерив Галец и уничижительным взглядом, я первая поднялась по ступенькам и едва не выругалась, высунувшись за дверь. В небольшом темном коридорчике по направлению к этой двери шли сразу два вампира. «Сюда идут два красноглазых», – прошипел я, затворив дверь. Сделав глоток меняющего облик зелья, искала взглядом по сторонам, за что бы схватиться. Но тот, кого у меня даже язык отцом не поворачивался назвать, сообразил куда раньше. Осторожно сгрузив дедушку на скамью, он выхватил у металлических доспехов, изображающих рыцаря на пенсии, сразу две шпаги. Меня бесцеремонно столкнул вниз, а сам занял место на верхней ступеньке ровно напротив массивной двери из металла и дерева. Едва она открылась, он взмахнул руками. Так стремительно, что я почти ничего не увидела. Только то, что его руки вместе со шпагами теперь переместились. Секунда. Вторая. Третья. Головы обескураженных вампиров медленно отделились от шеи и съехали вниз, камнем рухнув на пол, а затем и проскакав мимо меня по ступенькам. Я не знала, что этот человек так умел. Теперь смотрела на него хорошо, скрывая возникшее восхищение. «Чего встала? Иди давай!» Приказал темноволосый, и флёр мгновенно рассеялся. Однако дальше нам уже было не до препирательств. Миновав один коридор, мы прошли через другой и вышли к помещениям, которыми пользовались только слуги. Идя на кухню за подносом, я именно здесь видела дверь, что вела прямиком на улицу. Толкнув её нос, к носу столкнулась с ещё одной служанкой. На нас троих она взглянула крайне недоумённо. Ему плохо стало. Пережрал. Вот на воздух тащим. Грубовато рявкнула я, посмотрев на скрытого за плащом Галеца Элукстера старшего с величайшим осуждением. И я могла бы ничего не говорить. Неопределённо кивнув, девушка всё равно настолько напугалась, заприметив моего отца, что вряд ли вообще нуждалась в объяснениях. Кажется, она приняла его за настоящего вампира. Ещё раз глянув на него из-под лоби, я вынуждена признала, что да, определённое сходство действительно существовало. Бледный, красивый, устрашающий, с холодным высокомерным взглядом но при этом с морщинами в уголках глаз. Лишившись магии, мужчина начал стремительно стареть. Нам пришлось изрядно поплутать по парку, чтобы не просто выйти к навесам, под которыми возничьи ждали своих хозяев вместе с лошадьми и экипажами, но и при этом не попасться ни под одно световое пятно. Они сходили от чанов с высокими кострами, освещая все приличные дорожки, включая подъездную. Карету, которую наняла, я нашла только минут через 15 откровенного стучания зубами. Она ничем не выделялась среди прочих. Встречались здесь дармезы с куда более богатой внешней отделкой, но в основном попадались вот такие, лаконичные в своей роскоши. «Вези их в ту таверну, откуда меня забрал», – бросила я за скрипевшему рукой возничему заранее приготовленный на обратный путь мешочек с монетами. Другой, который брала с собой на всякий случай, отдала отцу, прежде подсобив ему. В этой карете лавки раскладывались, превращаясь в неприлично твердую кровать, которую сверху для тепла и мягкости обычно накрывали накидкой. И нового варианта передвижения для них сейчас попросту не имелось, потому что деда Евгоний по-прежнему не мог ехать, сидя. «Моя комната под номером 3. Она на втором этаже, сразу над козырьком. Окно я оставила открытым», – торопливо объяснила я, так и не позволив себе забраться в экипаж. «Когда беретесь, скажете хозяевам, что ведьма приказала срочно вызвать черного целителя из бедных кварталов. Если откажутся, передайте, что ведьма в случае отказа обещала весь их рот проклясть до десятого колена». А если сделают, сто золотых получат после моего возвращения. В мешке деньги на услуги целителя». «А ты вернёшься?» Усмехнулся маг в тёмном нутре кареты. Теперь я была лишена возможности видеть его лицо, но различала эмоции в голосе. «Естественно, вернусь», нагло соврала я. «Восстанавливающее зелье дедушке дайте, когда отъедете отсюда на безопасное расстояние. Берегите его, Галец и Лукстер. Не дай вам Всевышний его угробить, потому что ради него я выберусь даже из-под земли». И вас же под эту землю закопаю. хлопнув дверцей кареты, я ударила по корпусу ладонью, тем самым приказав возничему трогать. Содрогаясь от ледяного ветра и пронизывающего мороза, еще целую минуту следила за тем, как экипаж спешно направляется к главным воротам замка, как минуют их, вступая на территорию моста и окончательно скрывается в белоснежном одеяле ночи. Слезы стояли в глазах стеклом, повисали на ресницах тяжелыми сосульками. Злость во мне кипела, изнывала и ядовитой змеей сворачивалась в груди. Каждый из тех, кто попал в дом покинутых, мечтал когда-нибудь обрести семью. Все мы грезили о том, что именно с нами случилась какая-то ошибка, произошла какая-то страшная трагедия. Наивно ждали дня, когда наши мамы или папы объявятся на пороге особняка Глеции Бендент и навсегда заберут нас с собой. И вот этот день настал. У меня нашлись дедушка, отец и сестра, но только один из них действительно стал мне семьей. А со своей семьей я никому не позволю так поступать. Даже родной сестре. Даже будь она хоть трижды вампиром.